Глава пятая. Ангелина. Еду мне и правда принесли быстро. Не очень много, но я наелась. Каша, похожая на гречневую, только оранжевого цвета, тушеное мясо с подливой, кусок сладкого пирога и стакан компота. Все это я проглотила за несколько минут. Потом сыто улыбнулась, похлопала себя легонько по животу, и подумала, что надо бы чем-то заняться. Чем? Вот вопрос. «Эх, скукота!» — пробормотала я, — и заняться нечем. Были бы краски и альбом, можно было бы порисовать. Через секунду на пол из воздуха упали вполне современные альбомные листы и что-то похожее на краски, только в коробочках. Я изумленно моргнула, нагнулась, неприлично потыкала пальцами сначала в листы, затем в краски, и то и другое оказалось настоящим. — Спасибо, — воспитанно поблагодарила я, — а кисточку и стакан воды можно? Миг, и рядом с красками оказалась железная кружка, наполненная водой, и кисточка, похожая на земную. Тихо шифером шурша, пробормотала я, отодвинула на край стола грязную посуду, подняла с пола все упавшее и принялась за рисование. Надолго меня, конечно, не хватило. Так, минут на десять. По-настоящему хорошо рисовать я не умела. То, что получалось, было похоже на абстрактную живопись, но сам процесс меня успокаивал. Кстати, об успокоении. Я отложила рисование, решив закончить получившийся эскиз чуть позже, когда будет настроение. Затем стала и решительным шагом вышла из комнаты. Надо бы поискать моего ненаглядного муженька. А то, чую я, он не просто так сбежал от меня. Явно пакость какую готовит. В коридоре я наткнулась на служанку спешившую куда-то из дальней комнаты с тряпкой и ведром в руках. Убирала, видимо. «Стоять!» — приказала я. Служанка вздрогнула, остановилась, замерла, как макака перед удавом. «Темный лорд, где?» — спросила я, сомневаясь, что получу вразумительный ответ. Но, как ни странно, услышала. «В своей гостиной, госпожа!» «И что он там делает?» С начальником стражи обедает, госпожа, и глазки отводит. Нас у матери было шестеро спиногрызов, как она любила нас называть. И, конечно, шумели мы много и часто. И ругались, и дрались, и просто орали, в основном от скуки. И отец часто сбегал из дома под предлогом починки машины себе, соседу, дальнему приятелю а возвращался домой после такой починки, обычно никакой, мычал, шатался и сразу лез спать на родительскую кровать. И вот что-то мне подсказывало, что мой дрожайший муженек сейчас изволил обедать примерно так же, как мой отец чинил машины. Я нахмурилась, вспомнила мамин опыт и приказала неизвестно кому. «Ложку мне большую, деревянную». «Я сейчас устрою сволочи такой. Он у меня узнает, как это, жену молодую в одиночестве оставлять». Ложка мгновенно появилась в моих руках. Служанка так же быстро побелела, как снег зимой. «Впечатлилась, да? Ну, теперь и твой хозяин впечатлится. По полной, так сказать». Себастьян. «Имя?» — рявкнул я, решив зайти с другой стороны. «Чье?» — издевательски спросила женушка. «Твое? Ты допился уже? Своего имени не помнишь?» Я зарычал. Перед глазами появилась кроваво-красная пелена. «Это меня доведет. Здесь же обернусь, порву ее на части». «Эй! В голосе женушки послышалось изумление. — Так ты что, не человек, да? — А кто? — Оборотень? — Вампир? — Дракон? — Блин, мне и правда повезло! Это надо же! Выйти за нечеловека! Прям как в книжке! Пелена сгустилась. Я уже видел, как разрываю на куски тело одной болтливой. — Отец, темный князь! «Себастьян, приди в себя! Он тебя не простит!» Словно молотом долбился в мою голову голос Сержа. Я зарычал, изгоняя из головы картину расправы над идиоткой. Тело постепенно приобретало первоначальный вид. «Отец, да! Он не поймет, не простит и точно не позволит занять его престол после смерти. Нестабильный правитель не нужен никому. А я был вовсе на волоске от... При одной мысли о том, что мне хотелось сделать, по телу потек холодный пот. Последние несколько лет никто не мог меня вывести из себя. Никто, да? И вот теперь... Что? всё представление окончено? В голосе той, что стала моей женой, Послышалось настоящее разочарование. И я вдруг со всей ясностью понял, что она развлекалась. Смотрела на мой оборот и развлекалась. Не дрожала от страха, как местный, нет. Ей было интересно. Араша Хортн, Нортернок Шарахар» выдал я частично, раздраженно, частично потрясенно. «Кто ты? Откуда ты здесь появилась?» Идиотка. Она была на волосок от смерти, но при этом ни капли не боялась. «Я твоя жена, та самая, что стояла с тобой перед алтарем». В голосе женушки послышался сарказм. «Откуда появилась, тебе лучше знать. Сам же О свадьбе договаривался. Она смотрела на меня с вызовом, словно бы говорила. «Ну, и что ты мне сделаешь такой грозный?» «Светлая душа!» — внезапно произнес Серж. Он сидел на своем месте и внимательно наблюдал за нами обоими. «Себастьян, я тебе сочувствую, но ты взял в жены светлую душу». «Я что?» Нет, никогда я не мог.